Записки. Текст письма Верховного Архивариуса, отправленного руководителю артефекса перенаправлен в черные архивы по указу Архивариуса. Какой трагедией стала для нас смерть профессора Прокеш в таких нелепых обстоятельствах? Она была удивительной, одаренной женщиной. Это лишь доказывает, что токсичное влияние Вульфа распространилось и на его студентов. Если бы Прокеш не оказалась рядом с Сантьяго, не сомневаюсь, она бы и дальше продолжала служить библиотеке верой и правдой всю свою жизнь. Мы также зашли в тупик в переговорах с верховной скрывательницей. Быть может, следует дать ей понять раз и навсегда, какое место она занимает, прибегнув к любым необходимым методам. Может, ее сын и сломлен, однако он все еще может показать клыки». Если у вас есть малейшие причины полагать, что подобное возможно, дайте ему четко и ясно понять, что мы собрали всех, кто ему дорог. Это должно его приструнить, а следом за ним и его мать. Если же нет, что ж, вы знаете мое мнение.